Глава четвертая За дверью оказался стандартный коридор, разве что чуть шире и наряднее тех, что я уже видел в Технополисе. Стены из белого камня, мягкий свет, льющийся откуда-то с потолка, едва заметный пружинищий пол. Присмотревшись, я обратил внимание, что на стенах легкими, едва заметными штрихами было нанесено что-то вроде фресок. Если не задерживать взгляда, они были практически незаметны. Но если всмотреться, ты будто проваливался в картинку, подмечая все больше деталей. Насколько я понял, фрески изображали различные сценки из жизни Авроры. Интересно сделано, да. Так и залепнуть недолго. Вдоль стен через равные промежутки расставлены катки с декоративными деревьями, воздух свежий и прохладный. Видимо, в здании неплохая система кондиционирования. «Дэймон, ну чего ты там застрял?» — поторопила меня Коралл, стоящая у дверей. «Давай быстрее!» Оторвавшись от созерцания фресок, я поспешил за девушкой. Толкнув дверь, окинул взглядом новый коридор, перпендикулярный предыдущему, и замер не в силах понять, что вдруг показалось мне странным. Прошло, наверное, с десяток секунд, прежде чем до меня дошло. Наверное, впервые за последнее время я оказался там, где окружающие выглядели нормальными, не вычурного, бьющего по глазам пафоса аристократов Ни скупой, унылой милитарий практичности гвардейцев, ни тем более примитивной первобытности варваров. По коридору сновала молодежь. Девушки в платьях, сарафанах, юбках и блузках, парни в брюках и рубашках, напоминающих бессмертную классику с земли. В мелочах одежда, конечно, отличалась, но в целом похоже. Обыденность этой картины ударила по голове пыльным мешком. Слишком уж привык я за последние дни к кителям, боевым костюмам и пафосным платьям, будто с показом мод. На этом фоне уже мы с Коралл выглядели в своей пыльной дорожной одежде чужеродно и странно. «Идем, нам туда!» Коралл скинула капюшон плаща, поправила волосы и уверенно зашагала по коридору. Я, как и положено телохранителю, держался чуть позади. Коралл тут знали, и особого внимания ее появление не привлекло. Кто-то здоровался с разной степенью приветливости, кто-то молча кивал, кто-то изображал легкий поклон. А вот моя личность явно вызвала интерес. Ну да, из толпы я выделялся значительно. Милитари шмотки, короткая армейская стрижка, да и в целом я был почти на голову выше встречающихся парней, да и в плечах как бы не в половину шире. Интересный факт. Когда я только очнулся в теле Дэймона, оно выглядело не столь внушительно. Это что получается? Эволюции источника и тела перестраивают? Надо будет поинтересоваться этим вопросом. В общем, пялились на меня, совершенно не стесняясь. Ну и да, реакция у студентов была разной. Девчонки поглядывали изучающе, стреляли глазками, о чем-то перешептывались с подружками и тихонько хихикали. А вот парни смотрели настороженно, со скрытой враждебностью, а кое-кто и с откровенным вызовом во взгляде. Ясно-понятно, в коллективе появился новый самец, И нужно пояснить ему, кто здесь альфа. Ну и самому себе показать, что ты не тварь дрожащая, а очень даже право имеешь. Стандартная реакция на более крупного пришлого индивидуума. «Эх, дети, дети, держались бы вы подальше по добру-поздорову». Корал же явно наслаждалась тем, какое впечатление я производил на студентов. Шла как по подиуму, вскинув голову, походкой уверенного и знающего себе цену человека. Лица я ее не видел, но готов был спорить, что на нем сейчас играла легкая полунасмешливая улыбка. Какая же она все-таки еще девчонка. С одной стороны коридора располагались двери, судя по кучкующимся возле них студентов, ведущие в учебные аудитории. С другой тянулось большое панорамное окно. Я время от времени бросал в него взгляды, с любопытством осматриваясь. Окно выходило на то ли парк, то ли сквер, разбитый прямо внутри здания на уровень ниже сектора с аудиториями. Территория была поделена на квадраты. Часть парка отведена под зону отдыха, часть служила тренировочной площадкой. Я даже слегка замедлился, с интересом глядя на парней в боевых костюмах, отрабатывающих фехтовальные приемы с деревянными мечами. «Занимательные тут у них уроки есть. На такие я бы и сам походил». Коридор закончился, и Коралл свернула вправо на лестничную площадку. «Твою мать, снова винтовая лестница! Но сколько можно-то, а? Ненавижу!» К счастью, долго по ней взбираться не пришлось. Поднявшись буквально на пару пролетов, мы вышли в новый коридор. И Коралл внезапно сбилась с шага, будто увидела что-то неприятное. «Так, что тут у нас?» «Навстречу нам шла компания». Три парня в синих тренировочных костюмах примерно одного возраста с Коралл. Ну, точнее, одного с нами возраста. Блин, постоянно приходится себе это напоминать. Под мышками у парней были зажатые деревянные мечи. Видимо, троица спешила на тренировку. «Ох, ничего себе! Парни, посмотрите-ка!» Увидев Коралл, насмешливо воскликнул один из них, высокий худой блондин с падающей на глаза челкой. По-видимому, заводила в этой компании. «Вы только гляньте, кто почтил нас своим присутствием! Да это же леди Огонек собственной персоной!» «Приветствую вас, благороднейшая из благородных!» Парень сделал дурашливый поклон. «А чего это мы такие грязные?» «Стоп, дай-ка сам догадаюсь!» «Неужели кто-то приехал своим ходом?» «Что, совсем плохи дела в великом доме Игнис?» «Даже телепортацию оплатить не могут?» «Да...» «Слушай, ну ты в следующий раз свяжись со мной. Не брошу же я сокурсницу в беде. Оплачу перемещение. Потом отдашь как-нибудь. Ну или отра...» Коралл вспыхнула. Заметив, что девушка вот-вот полыхнет совсем не в переносном смысле, я сделал шаг вперед, заслоняя ее плечом, смерил парня изучающим взглядом и скучающим тоном поинтересовался. «Какую руку ему сломать, леди Игнис, левую или правую?» «О, а это еще что за говорящая кукла?» Парень вздрогнул, но удержал себя в руках, напустив на себя такой вид, будто с ним заговорило дерево. «Неужто твой телохранитель, Огонек? Ты где взяла этого варвара? В гиблых землях? Хоть уроки вежливости ему преподай, а то он долго здесь не протянет. Пришибет кто-нибудь? Ты как разговариваешь с лордом, чучело?» Происходя это на земле, слова про чучело были бы последними, что этот клоун произнес с полным набором зубов И плевать, что передо мной сопливый пацан. Если взорвавшихся щенков не учить с детства, из них вырастают мерзкие зубастые псины, наровящие куснуть, пока ты не смотришь. Но Аврора не земля, а ублюдок передо мной однозначно из благородных. Ну да, вон и герб на груди имеется. Водяной смерч. Дом Аквис, стало быть. Насколько я помню, Аквисы — извечные противники Игнис». «Это чего? Малолетки тут травлю корол устроили? Вот уродцы мелкие!» «Прошу меня простить, благородный лорд!» Я понурил голову. «Не признал я вас. Виноват. В моих краях лордов узнают по делам и поступкам, а не по длинному языку и немытому рту. Вот и допустил оплошность. Приношу свои глубочайшие извинения». «То-то!» Приосанившийся было пацан запнулся, осознав, что именно я сказал. «Да что ты себе позволяешь? Еще одно слово и...» «И что, поколотишь меня своей деревяшкой?» — усмехнулся я. «Или в слюне, что брыжет из твоего рта, утопишь?» «Давай, малыш, беги на занятия, а то преподаватель ругаться будет. Пойдемте, леди Игнис». Я плечом отодвинул с дороги замершего с раскрытым ртом пацана и сделал приглашающий жест. Корал, давя улыбку, гордо прошествовала мимо, и я уже привычно пристроился к ней в килеватор. Ты за это заплатишь, послышалось из-за спины приглушенное шипение, но я решил проигнорировать пацана. Достаточно ему унижений на сегодня. Эх, дети, дети. Стоило троице скрыться из виду, как Корал остановилась и расхохоталась. «Утопишь в слюне!» — сквозь смех выдавила Корал. «Лучшего оскорбления для Аквиса и придумать сложно. Ну ты даешь, Дэймон. Но в следующий раз позволь мне». «Позволить что? Превратить пацана в горстку пепла?» Я в упор посмотрел на девушку. «Это определенно укрепит отношения между вашими домами и однозначно поспособствует успеху нашей миссии». «Ты же его чуть не спалила, нахрен!» «Давай так». «Ты ведешь себя, как подобает юной леди, а мелких придурков, пытающихся самоутвердиться за чужой счет, оставляешь мне. Договорились?» «Договорились», — улыбнувшись, кивнула Коралл. Я улыбнулся в ответ. «Что ни говори, а девочкам всегда приятно, когда за них заступаются. Сколько паристократичными и благородными леди, способными сжечь собственную тетку, они при этом не были». «Ну вот и хорошо. Что это вообще за щегол?» «Джулиан Аквис, наследник водяного трона» вот еще ублюдок. «Ну, это я уже заметил», — я усмехнулся. Морт раздери, куда ни плюнь одни наследники, и нахрен послать некого». «О», — я вдруг посмотрел на Коралл, «а может, он просто неровно к тебе дышит, а? Глянь, какое прозвище ласковое придумал. Огонек. Слушай, а мне нравится?» «Скажешь тоже». Коралл вспыхнула, надулась, но через миг, не сдержавшись, рассмеялась. «Это не он придумал, меня здесь многие так называют». «Но ты не вздумай, понял?» «Понял, понял», — улыбнулся я. «Конечно, не буду, огонек». «Ах ты ж!» — Корол, смеясь, набросилась на меня с кулаками, и я, дурачись, побежал от нее по коридору. «Черт, а иногда не так уж и плохо вернуться в детство». Я выбрался из душа и с наслаждением растянулся на кровати. «Ух, какая благодать-то, господи! После трех дней в седле байка простые радости жизни воспринимаются как-то совсем иначе». Отведенная мне комната не блистала роскошью, но была вполне симпатичной. Небольшая, но просторная, светлая, с удобной кроватью. В углу — стол с терминалом, как его назвала Коралл. На стене напротив кровати — инфопанель. Вдоль стены — шкаф с каким-то непонятным устройством. Надо будет разобраться со всем этим хозяйством, но несколько позже. Сейчас мне просто хочется поваляться в кровати, потому что скоро придет Коралл и куда-то меня потащит. «Черт подери, неужели здесь нельзя еду просто в комнату заказать?» Я прикрыл глаза и почувствовал, что проваливаюсь в сон. «Э, нет, так дело не пойдет. Если я сейчас засну, Коралл меня не добудется». Чтобы занять себя чем-то, я потянулся к источнику и вытолкнул из себя проекцию. Я еще в очаге успел просмотреть новые способности, но делать было откровенно нечего, и я решил изучить их еще раз. Пытаясь избежать переполнения источника, нейроимплант повысил ранг имеющихся способностей, открыл две новые и апнул источник до четвертого уровня. Насколько я помню, по местным меркам это серьезная величина. Интересно, как бы себя вел этот дурачок Аквис, если бы знал, кто перед ним стоит? Блин, вообще так себе сцена получилась. Я не ощущал каких-то угрызений совести, но как бы я своим наездом на мелкого гаденыша Не усложнил жизнь Коралл. Вне занятий я буду рядом, но на учебу-то она будет ходить самостоятельно. А, ладно, девочка взрослая сможет за себя постоять. Главное, чтоб не спалила дурачка, а до и всю академию. Я сосредоточился на способностях. Почти для всех способностей новый ранг означал лишь увеличение дальности, мощности и продолжительности использования. Ускорял перезагрузку и снижал расход эфира. А вот с электрическими схемами было интереснее. Помимо взлома, у меня появилась удаленная перезагрузка и контроль простых устройств. Попробовать эти занимательные штуки у меня пока возможности не было, но если исходить из описания, то перезагрузка позволяла на время вырубать какие-то гаджеты вроде камер или турелей, а контроль простых устройств – подключаться и управлять ими. У меня прямо руки чесались проверить, как это выглядит в деле, но использовать способности источника Технос в Академии было явно не лучшим решением. Ладно, как-нибудь попробую. Новых способностей открылось по одной для каждого источника. Источник Тера подарил мне гравитационный щит, который и спас нас скорол от последней атаки Алисии Игнис. Очень вовремя ничего не скажешь. А вот новая способность источника «Технос» ничего нового в мой боевой набор не добавила. Но от этого не перестала быть менее интересной. Называлась она «Ремонт простых устройств». И, судя по описанию, позволяла устранять неисправности в мелких девайсах. Как именно это работало, я понятия не имел и протестировать не мог, потому как способность требовала загрузки некой технической энциклопедии. «Сканирование, кстати, тоже просило некий справочник, и полагаю, что если где-то эти штуки и можно найти в принципе, то в Технополисе они быть просто обязаны. Узнать бы еще, как их заполучить». В дверь постучали, я свернул проекцию и сел на кровати. «Эх, отдохнул, ёпта». Вздохнув, я сунул ноги в ботинки и обреченно побрел к двери. «Вот же не сидится Корал спокойно!» «Ну ладно, пойдем приобщаться к местной культуре» хоть наемся как следует».